Глава 13 В то время как сеньорита и Гафо разыскивали Луидора, обстановка на ярмарке стала резко меняться и не в лучшую для них сторону. Размеренность и спокойствие разом покинули предместье Сен-Жермен. Повсюду стали раздаваться яростные вопли. «Лови его! Лови его! Лови Луидора!» А следом за воплями Началось настоящее столпотворение. Все вокруг задвигалось с такой быстротой, что никто толком и не успевал следить за событиями. И уж совсем были далеки от понимания происходящего. Целые отряды полиции и ополчения носились по ярмарке, пугая всех своим видом, а более неуправляемыми действиями. Они обыскивали кареты, опрокидывали повозки, Останавливали и обыскивали всех подряд, ломали импровизированные сцены, при этом постоянно выкрикивали одни и те же слова. «Где Луидор?» или же так «Где вы его прячете? Признавайтесь!» И если владельцы сломанного имущества не понимали, чего именно от них хотят, это вовсе не означало, что они не высказывали своего возмущения служителям порядка. Временами это возмущение принимало весьма грозные формы и могло перерасти в настоящее противостояние. Синьорита и Гафо меньше других понимали происходящее. Они с откровенным удивлением следили за всеми этими действиями, при этом находясь едва ли не в центре событий. Это спокойствие, вернее недоумение, Продолжалось до той поры, пока рядом с ними не оказался один Верзила, принадлежащий к их банде. «Чего стоите?» — запыхаясь от бега, закричал он им. «Скорее в город! Ворота закрывают! Нас всех повесят!» Бросив эти слова, он побежал дальше. Синьорита попыталась спросить причину происходящего, но того уже след простыл. Недолго думая, оба бросили поиски Луидура и бросились за ним в след. Вскоре они слились с толпой, которая направлялась в сторону городских ворот. Шли они недолго, очень скоро весь поток остановился. Тысячи возмущенных голосов одновременно взорвали и без того накалившуюся обстановку. Далеко впереди раздался шум драки или сражение. А возможно, это было нечто иное. Чтобы выяснить происходящее, сеньорита и Гафу отделились от толпы и бросились вниз к берегу реки. Они были не единственные, кто выбрал этот путь. Многие предпочли обогнуть скопище народа, надеясь быстрее оказаться в Париже. Однако здесь, на берегу, Чувствовалось относительное спокойствие, хотя шум позади них и впереди них ни на мгновение не прекращался. Оставляя глубокие следы на песчаном берегу, оба соспешили в сторону перевозчиков, возле которых уже собиралась толпа. Лодочники на данный момент могли быстро, а главное безопасно, доставить их в город. Однако надежда на лодочников Таяло по мере того, как они приближались к скоплению лодок, возле которых людская масса уже приобрела угрожающие для их планов размеры. Оба снова выбрались на дорогу и едва не оказались под копытами лошадей. Два всадника проскакали мимо них с криками «Именем короля расступитесь и дайте дорогу!» Прихватив гафу, Сеньорита во всю прыть помчалась вслед за всадниками, перед которыми открывался проход. Испуганные люди шарахались в стороны, тем самым открывая им проход. Затея была хороша, однако она не учла существенную разницу в движении. В итоге, когда они оказались перед воротами, всадники уже успели въехать внутрь. Перед ними. Как и перед всеми остальными, возник целый лес, алибард и копий. Не меньше ста стражников перекрыли доступ к воротам. Сами ворота были практически полностью закрыты. Оставили лишь небольшой проход, в который мог свободно проехать лишь один всадник. До обоих донеслись возмущенные требования людей. Они громко требовали отворить ворота, и пропустить всех внутрь. Также отчетливо оба услышали ответ одного из стражников: приказ короля никого не впускать в город, пока не будет пойман разбойник по имени Луидор. Гафо потянул юриту за руку. Она посмотрела сверху вниз на Гафо, взглядом давая понять, что все прекрасно слышала. Я так и знал что он снова выкинет глупость, пробормотал Гафу. Интересно, чем это он так сильно разозлил короля? Пойду разузнаю. Гафу отпустил руку синьориты и засеменил в сторону стражников. Синьорита почти сразу же потеряла его из виду. Она прекрасно знала своего маленького друга и была уверена в его способностях решать, порой самые трудные задачи. Гафой на сей раз оправдал ее надежды. Очень скоро он вернулся. Они снова спустились к берегу реки, однако не стали приближаться к лодочникам, а нашли укромное местечко рядом с поваленным деревом, где их никто не мог слышать. Луидор ограбил короля, коротко сообщил ей Гафо. Его мечта сбылась. Разве имеет значение, что всем нам придется сдохнуть на этой дороге ради его мечты? Сеньорите понадобилось некоторое время для того, чтобы переварить эту новость. На лице то и дело появлялась отчетливая растерянность. Когда она исчезала, появлялась злость. Наконец она разразилась громкой и до того неприличной бранью, что Гафу. Заткнул уши, не желая слышать то, что она думает о Луидоре и его поступке. Синьорита довольно долго не могла успокоиться, а под конец непререкаемым тоном заявила. Я должна его найти, немедленно. Король не оставит его в покое до той поры, пока не найдет. У него больше не осталось пути для спасения. Я избавлю его от мучений. Найду и сама убью. Найди сначала, — насмешливо посоветовал Гафо. Вот, все ищут, а толку? Луидор не был бы Луидором, если бы его так просто было поймать. Он даже смертельную опасность использует для того, чтобы повеселиться. Гафо был совершенно прав относительно Луидора. Тот даже не собирался покидать предместье. От одеяния мушкетеров и следа не осталось. В то время, как все вокруг разыскивали его, он преспокойно бродил по ярмарке в одеянии инквизитора. Черный капюшон надежно скрывал его лицо, а внушительный крест на груди заставлял расступаться даже полицию. К тому же поведение инквизитора внушало глубочайшее уважение. Он то и дело подходил к служителям закона и гневно восклицал: "Ищите Луидора, ищите это Ада. Христос давно повелел мне зажечь костер, в коем будет сожжен этот нечестивец. Дайте его мне, чтобы исполнить волю Господа." У многих служителей закона останавливались и невольно кланялись, услышав такую речь. Довольный собой Луидор следовал дальше, пристально следя из-под капюшона за всем, что происходило вблизи него. Возле одной перевернутой повозки он остановился и стал наблюдать, как несколько человек раскидывают ворох театральной одежды, видимо, надеясь найти в них его. Луидор некоторое время безучастно наблюдал за этими действиями, а потом громко и с некоторой гнусавостью изрек. «Будьте бдительны, дети мои, ищите лучше. Этот грешник может прятаться где угодно, но ему не удастся спрятаться от гнева Господня, оскорбить самого короля, нечестивец». Служители закона на время остановились и все как один уставились на священника. Луидор с торжественностью благословил их и изрек. Благословляю вас, дети мои. Найдите человека, осмелившегося ограбить короля, и, клянусь, я буду тем, кто увидит его в смертный час. Я буду молиться, чтобы ваши усилия были вознаграждены как Господом, так и самим королем. Будьте уверены, святой отец. Он не уйдет от нас, — торжественно пообещал один из полицмистеров. Он тут же сбросил с себя плащ и с удвоенной силой стал разгребать одежду. А что он сейчас делает? Едва слышно пробормотал себе поднослую дур, удаляясь от них. Бедняги, долго же вам придется искать? Хотя почему долго? Может, стоит им помочь? Луидор остановился. Последняя мысль ему понравилась. Он вообще быстро принимал решение, вне зависимости от того, насколько плачевно оно могло для него закончиться. И меньше всего он думал о виселице в такие мгновения. Происходящее раззадоривало его и призывало к действиям. Он желал полностью насладиться своим превосходством. А смерть Она может быть даже приятной, если живешь, бросая ей вызов. Короткие размышления только способствовали принятому решению. Луидор незаметно осмотрелся по сторонам, намечая жертву для осуществления своего плана. Очень скоро он нашел то, что ему было необходимо. Мимо него проехал всадник. На нем был мундир капитана гвардейцев. Отличная портупея и мушкет за спиной. То, что надо, — подумал Луидор, наблюдая за его передвижением. Всадник остановился возле одного балагана и спешился. Луидор, бросая вокруг себя настороженные взгляды, быстро поспешил к нему. Когда он подошел достаточно близко, то стал свидетелем разговора, который вел капитан, стоя в окружении нескольких напуганных комедиантов. Капитан допытывался у них, не видели ли они ничего подозрительного. Актеры в один голос отвечали, что ничего такого не видели. Луидор обошел балаган, подыскивая подходящее место и держась в невидимости капитана. Балаган хоть и был основательно потрепан, однако импровизированная сцена осталась почти нетронутой. Недолго, думаю, надернул полок и забрался внутрь. Отлично, подумал он, осматривая место, где актеры, по всей видимости, и готовились к представлению. Укромных уголков здесь имелось предостаточно, а главное, оно было закрыто от посторонних глаз плотной материи. Луидор вынырнул обратно и снова осмотрелся его действия оставались незамеченными. По крайней мере, ничего подозрительного он не замечал. Все вокруг по-прежнему его искали. Луидор обогнул балаган и увидел, что привлекший его внимание капитан все еще беседует с актерами. Он резко ускорил движение, направляясь в его сторону. Приблизившись к нему, Луидор придал голосу беспокойства и тихо воскликнул. «Сын мой!» Капитан, услышав голос позади себя, обернулся и с некоторым удивлением уставился на инквизитора, что взирал на него с беспокойством и некой таинственностью. Чуть позже раздался голос капитана. «Чем могу помочь, святой отец?» спросил он, не сводя удивленного взгляда Луидора. Мне нужна твоя помощь, сын мой. Я видел человека, похожего на разбойника Луидора. Где я?» Капитан мгновенно встрепенулся и, скинув с плеча мушкет, принял боевое положение. «Где вы его видели, святой отец?» Луидор приложил палец к губам и едва слышно прошептал. «Здесь, близко. Я покажу». Только такой храбрец, как ты, сможет поймать этого нечестивца. В ответ на эти слова капитан гордо поднял голову и знаком показал, что следует за ним. Возвращаясь обратно к месту, которое он недавно осматривал и наметил в качестве выполнения своего плана, Луидор с неудовольствием заметил, что трое актеров последовали за ними однако это обстоятельство не повлияло на его планы он решил их осуществить в любом случае один за другим все пятеро прошли под пологом оказавшись внутри капитан стал настороженно озираться по сторонам заметив ворох одежды и предметов в правом от себя углу за которым вполне мог спрятаться человек капитан решительно но медленно направился туда, а актеры они замерли наблюдая за священником тот преспокойно направился вслед за капитаном на ходу сбрасывая с себя рясу мгновением позже над духом капитана раздался насмешливый голос сударь вы ищете не там где следует капитан обернулся словно ужаленный но только чтобы получить сильный удар в лицо рукояткой шпаги. Выпустив из рук мушкет, он свалился на пол и потерял сознание. Уложив капитана, Луидор обратил все свое внимание на актеров. У всех троих был написан на лице глубокий ужас. Луидор коротко рассмеялся и со свойственной ему веселостью изрек. Не такой уж я страшный, как некоторые рассказывают, Кстати сказать, у меня, как вы понимаете, мало времени, так что буду благодарен, если вы мне поможете раздеть нашего общего друга. В конце речи Луидор красноречиво указал на лежащего без движения капитана. Вначале все трое молчали, словно не понимали, о чем их просят, а затем дружно бросились выполнять просьбу Луидора. Совместные усилия очень скоро дали свой результат. Одежда капитана вскоре оказалась на Луидоре, а сам он остался в нижнем белье. Луидор потуже затянул портупею и, подняв мушкет от земли, снова обратился к актерам. «Буду благодарен, если вы найдете одежду для нашего друга. Он должен выглядеть в точности как разбойник. Полагаю, вам не составит труда выполнить мою просьбу. Все трое навременно бросились к вороху одежды. Через несколько минут на почтенного капитана напялили несколько рваных рубашек, потрепанный камзол, еще более потрепанные штаны и дырявые сапоги. Закончив с его облачением, все трое актеров с надеждой посмотрели на Луидора. Тот непонятно хмыкнул, осматривая капитана. «Ну, не знаю». Вы полагаете, именно так должен выглядеть разбойник? Я вот предпочитаю белую рубашку с кружевным воротником, сапоги, начищенные до блеска и желательно светлых оттенков, но ну и все остальное должно выглядеть немного лучше. Хотя должен признать, что и ваш подход имеет определенный смысл. Закончив эту речь, Луидор вытащил из кармана несколько монет и протянул их актеру. Те не двинулись с места. Во взглядах у них появилось удивление. «Берите, вы вполне их заслужили. В сумму входит еще одна услуга. Надеюсь, вы не откажетесь донести нашего несчастного друга до лошади». Несколькими минутами спустя Луидор уже восседал на лошади, а поперек седла лежало тело его бедного друга. Приветственно помахав рукой актерам, которые наблюдали за ним с откровенным изумлением, он с места пустил лошадь галопом и почти сразу же во все горло заорал. «Именем короля Луидор пойман, разбойник, осмелившийся оскорбить его величество, пойман. Дайте дорогу. Я должен доставить преступника к его величеству» его крики сразу же возымели нужные действия. Со всех сторон на него устремились завистливые взгляды. Практически все одновременно бросили поиски и поплелись вслед за ним. У многих служителей на лице была написана злость и разочарование. Ведь не им досталась честь поймать знаменитого разбойника, а тот летел к воротам, как ни в чем не бывало. Повторяя свой крик раз за разом. Сеньорита и Гафо Еще издали услышали эти крики. Сеньорита в одно мгновение Смертельно побледнела. Оба выбрались на дорогу, Чтобы лично узреть происходящее. Они сразу же увидели всадника, Который заявлял, что поймал Луидора. Оба на миг оцепенели, Узрев Луидора в человеке, Который мчался к воротам, и выкрикивал все эти слова. Наблюдая за ним, Гафони внятно пробормотал. Я не удивлюсь, если он снова всем утрет нос. На их глазах стражники, да и все столпившиеся перед воротами люди радостно приветствовали Луидора. Все расступились перед садником, а вслед за этим начали отворяться ворота. Каждый, мимо которого проезжал садник, Считал своим долгом выкрикнуть оскорбление в адрес разбойника. Или еще хуже, дотянуться до человека, лежащего поперек седла, и ударить его. Лучше всего это удавалось сделать стражникам. Как только всадник со своей жертвой исчез за воротами, начали пропускать всех подряд без соответствующего приказа. Да и зачем он был нужен? — Луидора ведь поймали?